Вечерняя электричка. Продолжение. Дальнейшее произошло молниеносно, и Егор не уловил подробностей. В кино такие дела нарочно показывают замедленно. Плавный прыжок, неторопливый замах, перехват, растянутый на долгие секунды взлет человеческого тела. А здесь Фатер и Михаил на миг словно слиплись в тесном объятии, затем хриплый вскрик, И вот уже Фатер скорчился на коленях, тыкается башкой в тряске пол вагона, а Михаил рвет у него костец, выкрученный до шеи руки. — Пусти, стролочь! Фиджуня! Но юный спутник Фатера, забыв о Егоре, забыв про нож лакея, или наоборот, все мгновенно рассчитав, прыгнул через скамью, метнулся в тамбур и... черт его знает, куда сгинул. То ли спасся в других вагонах, то ли сумел раздвинуть наружную автоматическую дверь и выскочил. Поезд в ту минуту замедлял ход. За окнами тихо ехали желтые размытые фонари. Михаил рывком выволок Фатера на площадку, дождался, когда шипящая дверь разойдется, и пинком выкинул его на платформу безлюдного разъезда. Сунул в карман трофейный кастет. как ты дурашливо, помальчишь, я отряхнул ладони и оглянулся на Егора. Тот ты сам не заметил, как выскочил в тамбур. «Вот так», — вздохнул Михаил и они вернулись в вагон. Михаил ногой задвинул под скамейку сетку с побитыми бутылками и шапку фатера. Боковой карман куртки у него тяжело отвисал. «Покажи игрушку-то», — небрежно сказал Егор. Михаил протянул ему тяжелую никелированную штуку с шипами и отверстиями для пальцев. Предупредил немного виновато. «Не на совсем, нельзя». «Больно надо», — хмыкнул Егор. Хотя в таверне такая вещь, конечно, произвела бы впечатление. Он примерил кастет на пальцы, оказался велик, покачал на ладони. «Да, припечатал бы он тебе». «И не говори», — согласился Михаил. «А у того фраера кнопочник был, он мне его в пузо». «Постой», — глаза у Михаила по-детски распахнулись. «Так ведь он же тебя мог...» «Ну да, я потому и не чирикал, а на гости к Латару. Михаил помолчал. Потом выдохнул. «Спасибо, Егорышка». Он качнул рукой, словно хотел взять Егора за плечо и не решился. На это движение и на Егорышку кошак опять ощетинился. Внутренне. «Думает, что теперь можно в душу влезть». Эту ощетиненность Михаил, видимо, сразу почувствовал. Они помолчали. Наконец Михаил неловко сказал. «Костет, однако, давай». Штука уголовная, надо сдать. Жаль, не было времени заняться этим фатером поподробнее. Они сели на старые места, опять наискосок друг от друга. Егор ежился от холода. «Может, пойдем в другой вагон?» — предложил Михаил. «Неохота. Ты иди, если мерзнешь». Михаил насупился, помолчал минуты две. «Егор...» «Ну, если б не ты, я б, наверное, не успел». «Не наверное, а точно не успел бы», — подумал Егор. «В общем, спасибо тебе», — тихо сказал Михаил. «На здоровье». Егор почувствовал, что Михаил тоже слегка ощетинился. «Давно бы так, а то подъезжает то с одной, то с другой стороны». «Это тем более ценно». — внятно произнес Михаил, — что недавно было сделано декларативное заявление. Хоть в болоте-то они пальцем не пошевельну. «Не купишь», — устало подумал Егор и разъяснил, водя пальцем по влажному стеклу. «А я правду говорил, честно». «А чего ж тогда вмешался? Рисковал ведь?» «Не знаю», — откровенно сказал Егор. «Не могу сообразить». Он спокойно, холодно и без уверток попытался понять, как же это произошло. «Правда. Сидел, смотрел, кто кого. А потом нога сама». Он еще раз прокрутил в голове все, что случилось, и сказал, не тая недоумение. «Да, не знаю. Может, потому, что ты все-таки брат?» Он увидел, как метнулись в глазах у Михаила радостные огоньки. Это отодвинулся в самый угол, отвернулся, словно опустил перед собой еще одну прочную заслонку. Михаил с благодарностями больше не полез и спросил с насмешливой ноткой. "А какая такая знаменитость пророчила тебе, что ты не сумеешь быть братом?» «Режиссер один. В кино меня пробовал на чувствительную роль. Александревский». Михаил подался вперед. «Как ты сказал?» «Александревский, а что?» «На вашей студии? На местной?» «Ну, не на Масфильме же». «Слушай, а может, Александр Ревский?» «Что?» — Егор наморщил лоб. «Ну, может быть, я на слух воспринимал. А какая разница?» «Ну, есть разница. Вернее, совпадение. Александр Яковлевич, бывший Шурка, друг Анатолия Нечаева». Егор уловил, что Михаил едва не сказал твоего отца. «Не сказал. Сдержался почему-то». «Ну и ладно». Егор пожал плечами. Друг так друг. Не все ли равно? «Они в детстве жили в Новотуринске», — объяснил Михаил. «Потом разъехались. А в 67 году встретились на Крузенштерне. Парусник такой. Ревский был там в бригаде, которая кино снимала. Он тогда на Лимфильме работал». «Он надеется, что сейчас я начну расспрашивать, какое кино?» — подумал Егор. В нем росла досада, что невольно признал родство с Михаилом. Искривив губы, он лениво спросил, «Если был на Ленфильме, чего его к нам-то принесло?» «Здесь больше возможностей, самостоятельности. Здесь он зам главного режиссера. И с жильем сразу устроилось, и творческого простора больше». «Ва-ва, всем нужен творческий простор, на лишних квадратных метрах». А потом вещизм ругают и говорят о вечных ценностях, о вдохновении. Но ты же не знаешь этого человека. А я не про него, а вообще. Недавно у нас в школе тоже один такой выступал, как раз когда меня директорша к себе вызвала, и случилась наша приятная встреча. Тоже рассуждал, что таланту нужна широкая жилплощадь. Ну и что? В чем-то он прав. А кто такой? Не знаю фамилии. На начало я опоздал, с конца ушел. Писатель какой-то. Кстати, тоже о Крузенштерне рассказывал. Не о корабле, а о самом. Один кретин у нас сказал «Робинзон Крузен». Егор хмуро хихикнул, чтобы заглушить воспоминания о теске кадетике Жаль, что не знаешь фамилию. Какая разница? Любопытно. Тут еще одно совпадение. У твоего отца, у Анатолия. С Крузенштерном очень многое было связано. Михаил быстро глянул Егора в лицо. «Может быть, мол, хоть это тебя заинтересует?» «Что связано?» — нехтя сказал Егор. Целая история. В детстве он познакомился с одним человеком. Тот писал повесть о Крузенштерне. Они ее вместе читали, обсуждали. А потом этот человек умер, а рукопись пропала. Остался у Толика лишь эпилог, да и тот затерялся. Но Толик его помнил наизусть. За две недели до гибели он читал его курсантом на Крузенштерне. Михаил вспомнил тот вечер, притихшую толпу слушателей на спардеке, опущенный с реей и высвеченной прожекторами грот Марсель. Голос столика, А в паузах — цвирканье дальних цикад и близкое дыхание аси. И огни рейда, и корабельные запахи, и ощущение города, дремлющего на притихших в берегах бухты и вообще все, что называлось для Гая, одним словом — остров. Он подумал, как много это значит в жизни для него, и как мало, совсем ничего, для сидящего у вагонного окна отчужденного мальчишки. И беспомощно замолчал. Егор лениво сказал. «Недавно о Крузенштерне по телеку говорили. Вроде скоро какой-то его юбилей будет». В будущем году, 180 лет с начала экспедиции Крузенштерна и Лисянского. Ну вот, значит, и тот писатель решил к юбилею свою повесть накатать, который в школу приходил. Но Курганов-то, знакомый Толик, писал не к юбилею, и книга его была не столько о плавании, сколько вообще. Как это «вообще»? А вот так, о жизни и о смерти. Про это любая книга сказал Егор, и такое его высказывание понравилось Михаилу. Ниточка беседы вроде бы потянулась, и он объяснил: у Гурганова особенно на корабле надежда погиб молодой лейтенант Петр Головачев, и Крузенштерна всю жизнь мучил ощущение вины. От чего погиб? Сложная история. Егор промолчал, кажется, выжидательно, и Михаил стал рассказывать о спорах Крузенштерна и Рязанова и о том, как мучился, оказавшись в одиночестве, второй лейтенант Надежды. Егор слушал без особого интереса, но и без равнодушных зевков. Потом сказал, «Из-за этого и застрелился? Вот дурак!» Михаила покоробило. «Дураком легче всего назвать. А если разобраться, смерть его была честнее многих». «Как это?» «А вот так. Жизнь и смерть для него были вопросами чести» сейчас об этом и говорит, считает смешным. Зато сколько людей мрет от страха. Хватает инфаркты, потому что трясутся за свою карьеру, за накопленное барахло. «Ты повернул на знакомые рельсы», — сказал Егор. «О вещизме ты уже говорил. О вечных ценностях тоже». «Ну и послушай еще. Они же вечные». «А вещи для тебя, значит, совсем тьфу?» «Смотря какие». У Курганова был старый корабельный хронометр. Он потом к Толику перешел, от него ко мне. Такую вещь я ни за что не променяю. Ни на твой плеер, ни на Волгу, ни на все сокровища. Егор сказал без насмешки. Одному сокровища нужны, другому такой вот хронометр. О чем спорить-то? Живи, как тебе надо, а чего других-то воспитывать? Но когда одни живут, как им надо, другие от этого гибнут, как Головачев. Но кто ж ему велел? Никто не велел, вроде бы. А равнодушием парня сгубили. Тебя бы свести с нашим редактором, хмыкнул Егор. Он раньше все на такие споры лез. Про то, как с равнодушием начинается гибель человечества. На классных часах выступал. Потом, правда, поумнел, но не совсем. Что за редактор? Даемщиков, но ну, тот, которого... Который с копчиком подрался. Тот, которого... Что-то он не дает тебе покоя, а? Не надо было касаться опасной темы, но Михаил не утерпел. Мне? Вроде бы искренне удивился Егор. Да катись он! Однако ведь не покатился. Опять не выдержал Михаил. Излупить вы его могли, а заставить побежать не сумели. Скажешь, не угадал? Он не ожидал, что этот так зацепит Егора. Тот плечом оттолкнулся от вагонной стенки, наклонился к Михаилу, глянул непримиримо. Сказал с ухмылкой. «Угадали, товарищ старший сержант. От милиции ничего не скроешь». «Далась тебе милиция. Чего ты ее так не любишь?» «А за что вас любить?» «А за что ненавидеть? Какие причины? Может, объяснишь?» Егор сел прямо. «Ладно. Вот скажи, только не отпирайся. Вы же военные люди, все равно, что в армии». «Я и не отпираюсь». «Вот, тоже погоны носите, оружие». «Ну, оружия-то у меня как раз нет, не положено. Разве что на стрельбище в руках подержу». «Все равно. Вы военные. А кто ваш враг?» «То есть? Ты что, считаешь, что милиция не нужна?» «Ты не вертись», — поморщился Егор. «То есть?» «Ну ладно, преступников надо ловить. Они убегают, сопротивляются, даже стреляют иногда. А чего вы с пацанами-то воюете? Ну?» «Я воюю с пацанами», — тихо сказал Михаил. «И ты, и другие. А разве нет? Вы за нами охотитесь, как за врагами. Под конвоем возите, за решетку сажаете, а потом еще кричите на всех перекрестках. У нас все лучшие детям!» Они так? — огрызнулся Михаил. — Тебе, дитя, чего не хватает в жизни? — А я не про себя. До меня вы еще не добрались. Я про тех, с кем вы воюете. — А мы не... — начал Михаил. Егор перебил. — Ну давай, давай. Скажи, мы не с ними воюем, а за них. Слышал уже? Михаил, который хотел сказать именно это, чертыхнулся. Но тут же зло спросил. — Нет, это ты, скажи. А что делать, если бегут? «Нет, это все-таки ты скажи. А почему бегут?» «Откуда я знаю?» — рявкнул Михаил. И сразу обмяк. «Сто причин. От бесприютности бегут. От пьяных матерей и отцов. От страха. А кому-то вожжа под хвост попала. Романтики захотелось. А кто-то от безысходности. Дома затюкали, в школе двойками зарос. Просвета нет». Но «Как ты все хорошо объяснил?» «А я не все». «Вот таким, как ты, например, чего дома не сидится? Романтика ты вроде не страдаешь, дома все окей, полная чаша, мама с папой лелеют, единственное чадо». «Чего еще?» — негромко спросил Егор. «Все», — устало выдохнул Михаил. «Выходит, нельзя было съездить с неожиданным братцем познакомиться?» «Да я не об этом. Я про то, как ты в розовом детстве с дед-приемником познакомился». Оттуда и твоя философия про войну с детьми. — Значит, навял уже справки, — глухо сказал Егор. — Да не наводил я справок. Директриса ваша проболталась между делом. Папаша, мол, слегка погладил мальчика против шорски, а тот сразу вбега. Да, — сказал Егор каким-то стеклянным голосом. — Что да? — Так и сказала. Егор вымученно улыбался. — Ну... Примерно так. А Егор упал головой на спинку скамьи и заколотился взлом злом плачем. — А ты! — выкрикнул он. — Знаешь, да! Он погладил! Он, ты знаешь! Михаил видал всякое, но сейчас такого не ожидал. Что это было? Запоздало отозвались нервы на опасную схватку с Фатером и Федюней? Или под холодной скукой и безразличием созрела и прорвалась какая-то боль. Михаил вскочил, нагнулся над Егором, словно хотел заслонить от всех на свете. Со страхом и жалостью вспомнил, как много лет назад сам исходил такими же рвущими душу слезами. В комнате у Юрки, когда вырвалась правда о толике и гранате. Егорушка, не надо! Ты что, братишка? Ты! Он погладил! Вы там в милиции умные, а ты что ты про меня знаешь?